Экзотик-тур и экипаж поискового рейдера «Шустер Эпсилон-75». Пронг-32, табаска доминанты Земли. Катер с сухим шелестом ткнулся носом в песок и застыл, не дотянув до суши метра полтора. «Приехали!» — сказал окоп Подолян и совсем по-детски шмыгнул носом. Он еще не знал, что живет последние часы. Скотч вместо ответа молча выпрыгнул за борт. Солянка, Хидден, Мистер Литтл и Цубербюллер последовали за ним. Вода была холоднее, чем в реке, зато дно чище и совершенно не топкое. «Море есть море!» — скотч с удовольствием ступал по песочку, не опасаясь провалиться в невидимый омут. Дно прекрасно просматривалось, вплоть до удирающей из-под подошв живой мелочи. Катер вытянули, вытолкали поближе к берегу, Но с все равно приходилось сначала прыгать в воду. семёнов с добровольными помощниками уже вытаскивали поклажу из трюма на палубу, включали антигравы в походное положение. Без спешки, без ненужной суеты. Похоже, команда уже настолько привыкла к постоянно нависающей над ней опасности, что мысли об этой опасности перестали вызывать дрожь в коленках. Выгружались недолго. Гиды перед туром натаскали гостей на совесть. а искатели, разумеется, отлично управлялись со своей частью груза и транспортным оборудованием. На все про все ушло около пяти минут, местных, десятичных. — Что с катером делать? — спросил Скотч у Семенова, когда закончили. — По-хорошему, его следовало бы затопить, — задумчиво отозвался тот. — Хотя с крейсера его все равно засекут, и под землей, не то что на дне у самого берега. Скотч некоторое время соображал... Это рекомендация к действию или просто мысли вслух? Оказалось, второе. — Фиг с ним, — Семенов махнул рукой и поднырнул под свой рюкзак. — Пусть стоит. Не будем тратить время попусту. — Как скажешь, — вздохнул скотч и натянул ноктовизор на глаза. — Ну что, двинули? — подал голос Плужник, еще на катере, выказывавший признаки нарастающего нетерпения. — Двинули, — подтвердил Семенов. Скотч кивнул и направился прочь от моря, увязая в песке. Но пляж был не очень широким, метров пятьдесят. Дальше вставал лес. Обычный, дикий лес, лишь слегка тронутый терраформированием. Да, экзотик тур с военными действиями Скотчу и в страшном сне никогда не грезился. А что получается? Которую ночь кряду приходится с ружьем в руках топать через привычные леса И ежесекундно ожидать атаки десанта скелетиков воины из последних положа руку на сердце никудышные раскучка гражданских умудрилась разогнать почти четыре десятка он их воинов однако с другой стороны не будь в группе семенова кто поручится за аналогичный результат может это как раз семёнов всех разогнал но опять же а как тогда мистер литл и его подвиги тоже ведь в одиночку положил целую группу не без везения конечно, но везет всегда сильнейшим истина постарше чем мир. Да и вообще скотч никак не мог взять в толк, что с ними всеми происходит. Тот факт что все до единого до сих пор живы и практически невредимы это везение или закономерность цепочка удивительно счастливых совпадений и обстоятельств или итог командного духа и человеческой стойкости. Семёнов наверное такими вопросами не задается, что ему у него все просто вот враг его нужно убить перехитрить заморочить вот друг его следует поддержать а придется и на себе тащить через не могу вот загадка ее следует разгадать вот река ее следует форсировать вот катер его следует затопить Но поскольку даже на дне его легко обнаружится орбитый то черт с ним не будем терять время пусть себе торчит на виду непотопленным Этот житейский примитивизм иногда поражал скотча. Но ну, не может же быть, что разведчик, прикрывающийся безликой фамилией Семенов, и впрямь такой простак. Наверное, он и не был таким простаком, но настоящего Семенова стерли после первого же задания. Остался вот этот странный примитив, добрый к своим и беспощадный к чужим, знающий самые странные мелочи и не помнящий детства. Человек, у которого отняли почти все, а взамен дали только умение не останавливаться и право не сомневаться. Он сам не знает, как ему должно быть тяжело и пусто. Наверное, поэтому Семенов и не унывает. А если ему станет тяжело, или все, что он увидел и узнал на этот раз, тяжким грузом ляжет ему на душу... Что ж, Семенова сотрут снова. Оставив только сноровку в обращении с оружием... Дознание повадок шатсуров, а память об этом в высшей степени экзотическом туре сотруд. И скотча сотруд. Всех сотруд. Ибо тот, для кого окружающее становится больше, чем просто человеческой функцией, сразу же делается легко уязвимым. А разведка не может позволить своим сотрудникам стать уязвимыми и не позволит